Люди-мумии Триста лет назад буддийские монахи школы Сингон в Японии стали проводить над своим телом неожиданные эксперименты, стараясь максимально соответствовать словам своего учителя, монаха Кукая, призывавшего стать Буддой в своем теле. Они научились мумифицировать себя еще при жизни. До наших дней дошло чуть меньше времени, десятка таких мумий которые хранятся с особым почетом в горных монастырях на севере японии процесс самомумифицирование занимал у древних монахов три тысячи дней чуть больше восьми лет сначала надо было сесть на строгую диету исключавшую рис ячмень и бобы первые тысячу дней можно было есть только побеги священных трав и зерно красной сои еще через тысячу дней только кору и корни сосны в итоге резко уменьшалась жаровая и мышечная ткань к концу этого срока монах начинал пить настой из коры лакового дерева смола этого дерева используется для изготовления мебельного лака и очень ядовиа настой вызывал рвоту обильное потоотделение и мочееиспускание что еще больше сокращало количество жидкости в организме монаха к тому же ядовитые соки дерева убивали всякую заразу на теле человека и оберегали его от распада после смерти некоторые ученые считают что мумификации монахов способствовали недревесные яды о повышенное содержании мышьяка в питевой воде местных монастырей вполне понятно что в таком состоянии человек не мог двигаться его помещали в комнату под землей где зажигали множество свечей это было необходимо для поддержания остатков жизни в его угасавшем теле и для окончательного высыхания его телесной оболочки в течение последних тысяч дней монах неподвижно сидел в позе лотоса и только изредка звонил в колокольчик чтобы через вентиляционное отверстие ему отпустили немного воздуха как только звон колокольчика прекращался тело монаха помещали в могилу в январе тысяча девятьсот девяносто восьмого года китайское агентство синьхуа распространило сенсационные известия Ученые из Нанкина, административного центра провинции Дзянцзу, провели исследование останков мужчины, умершего около 400 лет назад. Результаты всех ошеломили. В легких покойного, тело которого по непонятным причинам очень хорошо сохранилось, нашли красные кровяные тельца. Они отчетливо были видны в микроскоп, имели неизменную структуру и яркий цвет свойственный клеткам живых организмов тело обнаружили летом тысяча девятьсот девяносто седьмого года в провинции данту как предположили археологи оно принадлежало чиновнику высшего ранга живвшего во времена правления династии мин от четырнадцатого до семнадцатого веков звали чиновника янгом а возраст в котором он умер оценили в сорок пять лет объясняет феномен по разному археологи например склоняются к версии чудодейственного эффекта бальзамирования однако представители китайского центра цигун утверждают что чиновник похороненный в шестнадцатом веке умел управлять таинственной энергиейци она не покинула мертвое тело замедлив тем самым его разложение и сохранив некоторые клеточные структуры продолжая разговор о мумифицировании людей стоит обратить внимание на один факт который в недавнем прошлом установили специалисты западной европы оказывается процесс естественного тления погребенных тел в последние годы не только замедлился а на некоторых кладбищах даже вовсе прекратился люди которые умерли почти тридцать лет назад имеют такой же внешний вид словно их похоронили только вчера причины этого феномена ученые объясняют по разному так одни исследователи считают что это явление связано с резкими изменениями в окружающей среде а в результате этих перемен за последние годы из почвы исчезли многие виды бактерий способствовавшие естественному разложению человеческой плоти другие ученые предполагают что причина подобного явления кроется в потребляемой людьми пищи она настолько богата консервантами что человек успевает законсервировать свое тело еще при жизни но оказывается подвергаться мумификации могут и человеческие зародыши пребывающие в материнской утробе так шестнадцать лет носил в животе египетский мальчик своего близнеца это необычное явление обнаружилось тогда когда подростку из за жалоб на боли в желудке была сделана операция хирурги к своему величайшему изумлению обнаружили в брюшной полости пациента мумифицированный плод который при длине восемнадцать сантиметров и весе два килограмма имел все наружные органы а также зубы ученые сделали вывод что зародыш развивался внутри своего брата близнеца в течение многих лет подобный случай хоть и очень редок однако не уникален это происходит тогда когда в матке матери один из двух образующихся из одной яйцеклетки эмбрионов окружает другой позднее попавший в плен близнец умирает но не разлагается а момифицируется